Глава 4. Визит невежливости Поверить не могу, что я позволила уговорить себя на это проворчала Джайен и машинально растянула дугой между пальцами электрический разряд. «Ладно, Феникс, у нее уже как-никак опыт есть». «Поверить не могу, что твой ксиль все-таки нашелся», весело прощебетала Феникс, подкрашивая ресницы синей тушью. «Кого-то можно очаровать в инквизиторском логове, пока оставалось для меня загадкой». Впрочем, не исключено, что косметика была заклята каким-нибудь хитрым способом, например, на активацию экстренного щита или повышение скорости реакции. Ведь вряд ли это нервное. Определенно, только не у нее. Поверить не могу, что я наконец отомщу своим учителям. Князь медленно провел по темным губам кончиком языка. Жест сколь демонстративный, столь эффектный. Такой показательно голодный. Блеф. Я знала, что Максимилиан успел таки смотаться на охоту и даже размяться в утренних сумерках с крыльями. Своим состоянием он, очевидно, остался доволен и теперь рвался на подвиги. «Поверить не могу, что иду штурмовать базу Ордена в компании трех малолеток и одного чудовища!» Тоскливо вздохнул Клод, косясь на крепко запертую, на всякий случай, дверь. Максимилья нажег его выразительным взглядом. Клод стушевался и нервно снял очки, пристроив их на столике. Тоже перестраховка своего рода. «Поверить не могу, что слушаю эти ваши поверить не могу по четвертому кругу!» На показ беззаботно хмыкнула я, затягивая шнуровку на сапоге. Пытаясь затягивать, честно говоря. Руки дрожали. «Вот если кто исходил с ума от беспокойства, так это я». «Давай помогу». Максимилиан со вздохом опустился на одно колено, перехватывая из моих пальцев шнурки. «Пара ловких движений, и вот уже можно не бояться, что в самый ответственный момент я рухну на пол, запутавшись в собственных ногах». «Найт, это не права. Мы все на нервах сейчас, даже дракон». Кивнул он на Клода с кислым видом полирующего серые ногти. Но бояться совершенно нечего. Орден не ждет нападения, значит, организованного сопротивления не будет. Я прекрасно ориентируюсь на базе, благо на память жаловаться не приходится. Не заблудимся. «Ты же все время спал!» — возмутилась я. «Как можно полагаться на наблюдение ничего не соображавшего Шакайар? Ты же сам говорил, что валялся там труп-трупом!» «Жестоко!» — кихикнула Феникс, задевая щеточкой нос. На белоснежной коже появилась ярко синее пятнышко. Джаян вздохнула, вытянула из кармана платок и принялась заботливо размазывать несчастную тушь, только увеличивая размеры отметины. Почему же? Вполне справедливо. Ослепительно улыбнулся Ксиль, наблюдая, как недовольная Феникс отнимает у подруги платок. Сражение за лоскуток материи шло с переменным успехом. Но не стоит забывать о телепатии. Способности у меня не сразу отключились, а пары минут в мозгах беспечно открывшегося тюремщика вполне хватило, чтобы составить сносное представление о строении базы. «Все относительно просто, кстати. Внизу лаборатории и темницы, средние этажи, жилые, верхние кабинеты руководства. У меня такое чувство, что они строят свои логово по типовым проектам», аристократически скривился Клод. «Везде одно и то же. Впрочем, нам это только на руку». Максимилиан, не обращая ни малейшего внимания на посторонние ремарки, продолжал утешительную речь. «Честное слово, если бы я так не нервничала из-за предстоящего безумства, то, наверное, была бы полностью очарована». Но страх, очень отрезвляющее чувство, позволяет взглянуть на мир, как бы это выразиться. Ясным взглядом скептика. К тому же у нас идеально сформирован отряд. Прямо как в компьютерной игре. Надеюсь, у Ордена нет чит-кодов. Иронично фыркнула Джаян, у которой Феникс все-таки отняла злополучный платок. Только подумайте. Буквально источал оптимизм к игнорируя гнусные провокации. Непревзойденная магическая мощь он кивнул на моих лучиков. Физическая сила... Ласковой улыбки удостоился Клод. И, разумеется, ловкость и хитрый ум. И он скромно потупил взор. А я? Надеюсь, взгляд у меня был в должной мере уязвленным и жалобным. Лицо Феникс стало невинным-невинным. Его даже почти не портил синеватый оттенок кожи, от которого не помог избавиться даже смоченный под краном платок. Наверное, тушь попалась водостойкая. А ты будешь нашим Телисма... Нашим секретным оружием. Поспешно перебил ее ксиль, обнимая меня за плечи. Подумай, на это Горячее дыхание защекотало мне ухо. По спине пробежали приятные мурашки. Разве мы можем тобой рисковать, демонстрируя твою силу открыто? В его голосе появились мурлыкающие нотки. А в моих мыслях непреодолимое желание согласиться со всем, что сейчас скажут. Поэтому лучше тебе держаться в центре. Не лезть в драку и присматривать за нами. То есть командовать... Въедливо уточнила я, кое-как взяв себя в руки. Максимилиан чмокнул меня в щеку. «Нет, на это прости, но командовать буду я». «Почему это?» – подозрительно сощурился Клод. «Очень просто. Я единственный, кто ориентируется на месте и знает тамошних специалистов в лицо», – без улыбки пояснил князь. «К тому же никто больше не владеет телепатией, а это самый надежный способ заставить команду действовать слаженно. И ко всему прочему…» Глаза его пугающе потемнели. «Только у меня есть реальный боевой опыт в три с лишним тысячи лет. Есть возражения против моей кандидатуры?» Возражений ни у кого не нашлось. «Я только не понимаю». Помявшись, решилась спросить Феникс. «А почему на это позвала только нас?» У меня вырвался вздох. «Этна сейчас с родителями на даче. Трубку не берет. И на магический зов через зеркало тоже не отвечает». Элен бы ни за что нас не отпустила, и вдобавок вфутала бы Совет Королев, а там и с атакой бы промедлили. А в это время заложников могут и... того». «Почему вы тогда не позвали эту пророчицу, Айны?» полюбопытствовал Клод. «Я с трудом подавила еще более тяжкий вздох. Сказать Айны то же самое, что связываться с моей мамой». Она же ответственная до ужаса. В жизни не одобрит такую авантюру. Ох, надеюсь, пророческий дар на этот раз даст осечку. Ну да, рассеянно согласилась Феникс и принялась тормошить князя. А почему мы тантаю не попросили? Вот шакарская поддержка нам бы, кстати, пришлась, ага. Тот же вариант, что и с вашей Айны, поморщился Максимилиан. Только мне вдобавок устроят трёпку. За всё хорошее. И вообще, мол, для профилактики не помешает. А клан? Они же должны вас слушаться. Или вы им не доверяете? «Или они вам не верят?» — не отлипала Феникс. За инфантильно-капризными интонациями отчетливо чувствовался холодный расчет и попытки прощупать дальнейшие планы князя. «Клан я фактически бросил на произвол судьбы, когда сбежал из города», — печально вздохнул Максимилиан, уходя от прямого ответа. И тут же творчески развил тему. «К тому же вернуться прямо сейчас я не могу. Сначала нужно уладить срочные дела, иначе придется отложить их на неопределенный срок». «Понимаете ли, как только я появлюсь в поле зрения своих кланников, живой и здоровый, князь сделал трагическую паузу. Они такую пьянку устроят, что будет уже не до битв». «Разве Шакайар пьянеют?» — с исключительно исследовательским интересом спросила я. «Смотря что пить», — загадочно улыбнулся Максимилиан. Феникс обиженно надулась, заподозрив, что ее просто дурят. Треникнул мобильный, оповещая о новом сообщении. «Айне!» — слаженно простонали мы хором. Причем Клод, кажется, был сам удивлен, что поддался общим настроениям. Я с опаской потянулась к телефону, но Максимилиан меня опередил. «Баланс вашего счета составляет... Просим в ближайшее время пополнить...» Невнятно пробормотал Ксиль, тыкая в кнопочки. «Нет, девочки и мальчики. Ложная тревога. Можете выдохнуть». Мы выдохнули. «Но это нам знак, чтобы не засиживались. Веска пропечатала Джайян». Максимилиан кивнул. «Ладно, открываем телепорт поближе к Бурому». Колени сразу ослабели. «Нет, с таким настроем идти на битву хорошего мало. Тебе еще повезло, что мы с подругами часто бывали там в алийской лавке». Нарочи-то недовольно пробурчала я, скрывая накатившее волнение. «Иначе пришлось бы добираться на электричке. Стационарных порталов, ведущих в буры нет. Транспорт только человеческий». Ксиль коротко и неприятно хохотнул. «Да уж, тогда бы наше появление точно не стало неожиданностью. Такую компанию в вагоне сложно не заметить». Я скромно промолчала про отвод глаз, хотя в целом князь был прав. Чем дольше дорога, тем больше вероятность, что нас обнаружит кто-нибудь посторонний. Камушек-телепорт давно был заряжен, на всякий пожарный мы создали еще один, с обратным маршрутом. Вдруг придется экстренно эвакуироваться. Я сыграла роль собирающей линзы для силы Феникс. Джаян, неплохо разбирающаяся в пространственной магии, вела узор. В итоге получилось ничуть не хуже, чем подел делке Эллен. Теперь оставалось только надавить на камешек, и мы перенеслись бы в небольшой парк на окраине города. А оттуда уже, по уверениям Максимилиана, до базы ордена рукой подать. Часов пять пешком или 15 минут полета с хорошей скоростью и выставленными от встречного ветра щитами. По здравому размышлению, я вынуждена была признать, что орден неплохо устроился. Место, куда мы должны были попасть, располагалось посередине небольшого болотца. На человеческом слое реальности это была просто топь, но если зайти на магический... Пространство резко раздавалось вширь, давая место и глухой еловой чаще за линией болот, и высоким холмам, среди которых прятались развалины села Заборова. В смысле, забором, за лесом, а не за Чистоколом. Место это считалось дурным, гиблом. Село подчистую сгорело от шальной молнии около 300 лет назад, и поговаривали, что иногда там видели странное свечение и слышали жуткий вой призраков. А будь ты Равейна, маг или обычный человек, встреча с неупокоенными духами ничего хорошего не сулила. Сейчас, конечно, стало ясно, что это за призраки и свечения. Наверняка какие-нибудь исследования Ордена. К вою призраков в последние годы я сам приложил руку, когда мне вскрывали блоки в сознании. Негромко согласился Максимилиан с невысказанными мыслями. Оглянулся, полюбовался на мою испуганно сметенную физиономию и мягко добавил. «Не бойся, на это, все будет хорошо, обещаю. Просто поверь мне, я знаю, что делаю». И бережно поцеловал в висок, коснулся прохладными губами, вскружил голову запахом размятой луговой травы и отклонился. Самое удивительное, что коленки тут же перестали подкашиваться, и я испытала прилив энтузиазма. «Ладно, начинаем. Вставайте сюда. Вот так», — скомандовал Джайян. «Клод, вам очки не понадобятся? Вы без них вообще будете видеть?» «А, они с простыми стеклами для имиджа. Ну и чудненько. Ней, Энни, давайте руки». Мы образовали треугольник, в центре которого стояли спиной к спине Максимилиан и Клод. Между ладонью Джайян и моей был зажат хрупкий камешек-телепорт. Сдавишь чуть-чуть посильнее, активируя заклинание, и он рассыплется в пыль. Последняя возможность повернуть. «Готовы?» «Ну, поехали», — резко выдохнула Джаян. Пальцы ее слегка шевельнулись, посылая почти неощутимый энергетический заряд. Камешек хрупнул. Тело наполнилось невероятной легкостью. Кого-то из магической братьей телепортация пугает, как люди порой боятся самолетов. Но я люблю это ощущение. Такое чувство, будто становишься ветром. Пространство вокруг уплощается, словно лист бумаги, и колдовской силе остается только сложить его пополам, сближая две точки, и проколоть незримой иглой. воля и ты проваливаешься из сюда в туда, не успев и глазом моргнуть. Был дом, стал парк. Деревья, припудренные инеем, мягко сияли в свете фонарей. Дома вдалеке перемигивались окнами. Из низких туч сыпалась белая крупа. Бурый, не по цвету, а потому что стоит на глинистых почвах, На самом деле этот город зимой сине-серебряный, как новогодняя открытка. С мягкой посадочкой Феникс аккуратно стряхнула с белого мехового воротничка невидимые снежинки. «Вы как, не ушиблись?» С неискренним участием поинтересовалась она у пассажиров. «Нет, все замечательно». Очень вежливо откликнулся Клод, оттирая мерзлую грязь с коленей. Князь, приземлившийся на пятую точку, фыркнул и плавным движением поднялся на ноги, нисколько не беспокоясь о состоянии одежды. Я не возражала. «Джинсы старые, футболка еще хуже». «Футболка. Вот бездна, забыла!» Промелькнула у меня в голове. «Что забыла?» — встревожился Максимилиан. Я загнала поглубже мысли о сюрпризе из рюкзака. «Ничего. Напомни мне, когда вернемся домой, кое-что тебе показать». «Ладно». За мнимым равнодушием князя крылось любопытство, но он не стал копаться в моем сознании. «И за то спасибо. Видимо, сюрпризы к силе уважал». «Как полетим?» — Светский спросил Клод, оставив надежду отчистить свой костюм. «Если нужно, я всегда к вашим услугам». И он галантно склонился над ладошкой Феникс. «Идея полетать на драконе, конечно, соблазнительная, но мы как-нибудь своим ходом». Хитро улыбнулась Джаян и через миг улеглась на воздух, закинув руки за голову. «Поддерживаю», — кивнул Максимилиан. «Прости, Клод, но дракона трудновато спрятать. Да и я бы тоже не стал раскрывать крылья». Нехорошо усмехнулся он. «Конечно, теперь сил мне хватит не на несколько минут, а на несколько часов, как в старые добрые времена. Но не хотелось бы тратить лишнюю энергию. Найта, ты полетишь на метле, как заправская ведьма?» «На ветке», — принципиально уточнила я. «Ох уж эти штампы из народных сказок. Еще бы ступу предложил. Лучше в каком-нибудь кресле, но, к сожалению, бесхозные кресла под кустами не растут». «Двоих это твоя ветка вынесет?» — деловито спросил он. Я кивнула. «Вот и замечательно. Феникс полетит так же?» «Чудесно! Клод, ты с ней!» «Это почему еще со мной?» Вдруг возмутилась она. «Пусть вон Джаян тоже возьмет ветку, и заодно пассажира. У меня с управляемостью не очень». «Если что, я подстрахую», — проникновенно пообещала Джаян, немного прищуривая покошачьи зеленые глаза. «К тому же меня птица заревнует, если я повезу с собой симпатичного парня. Ведь в полете полагается крепко обнимать ведущего, чтобы не свалиться», протянула она сладким голосом так, что меня в жар бросила. «Ксиль должен был полететь со мной. И тоже так. Обнимать». «А он не узнает», — коварно предположила тем временем Феникс. «Мы ему не скажем. И вообще...» Она примило покраснела. «У меня тоже... того...» Заревнует. Максимилиан на секунду задумался, сверля Феникс пристальным взглядом. А потом выдал. «Ничего, я их потом успокою. Скажу, что это было ради общего блага». «Нет, лучше ради моего блага». С многозначительной улыбкой поправился он. «Он». «Все-таки я их драгоценный князь, должны проникнуться!» «Их? Должны?» Джаян аж подбросила. «Эй, подруга, ты что, с двумя встречаешься?» Изумленно выдохнула она. В ее голосе слышалось эхо зависти. Перед глазами у меня пронеслась целая вереница парней, обретавшихся в свете Джаян до появления с виду мягкохарактерного, а на деле несгибаемого птицы. Он мигом разогнал остальных поклонников. Причем лично у меня не было никакой уверенности в том, что это произошло бескровно. А Джоян, похоже, соскучилась в по толпе фанатов и не возражала бы против двоих ухажеров вместо одного. На мгновение я представила себя на ее место. Вспомнила Дэриэла, глянула на Ксиле и постучала по дереву от греха подальше. Если эти двое пересекутся когда-нибудь, то мир точно опрокинется. А вот и не расскажу, томно протянула Феникс. «Ладно, я согласна. Подсаживайся, Клод». «Девочки». Девочки продолжали сверлить бедняжку глазами. «Ну, так и быть, обещаю. Я потом все при все расскажу, честное слово». «Ну, ладно». Многозначительно протянула Джоян и тут же мотнула головой, словно избавляясь от неуместных мыслей. «По метлам, сестры!» -хо -хо -хо -хо -хо -хо. Голосом кинематографической злодейки продекламировала она и, приняв величественную позу, воспарила в небо. Комедия какая-то, а не военная операция. Главное, чтобы не фильм ужасов. Смотри, не сглазь, Ксиль. «Эй, подожди, мы же отстанем!» Испугалась Феникс, хватая первую попавшуюся палку. Я рассудила, что без Ксиля мы так или иначе никуда не улетим, так что можно выбрать что-нибудь покомфортнее. Например, ту симпатичную сухую ветку с развилкой. «Ага. Да садись уже, все понарошку, мы левитировать будем!» Хихикнула она, глядя на нервно дергающийся глаз Клода. «И к чему тогда это?» «Хм, орудие пытки!» Осторожно поинтересовался дракон, усаживаясь на парящую ветку, по-дамски изящно свесив ноги на одну сторону. «Ощущается не так уж неудобно», с удивлением заметил он и слегка расслабился. «Конечно! Ты же опираешься на нее максимум в четверть веса, остальное держит заклинание», хмыкнула я, доплетая узор воздушного щита. вот глаз был уже готов, оставалось его только активировать. Джаян взяла на себя прикрытие от магической слежки, феникса большинство атакующих плетений. А палка, как ты выразился, нужна для концентрации внимания и создания иллюзии опоры. Мало кто способен эффективно передвигаться в воздухе без нее, полностью самостоятельно и не сходя при этом с ума. Либо такие уникумы-воздушники, как она, — кивнула яна на Ян, выделывающую от скуки головокружительные петли. Либо существа изначально летучие, вроде Шакайар или Видарси с крылатыми ипостасями любопытно. Усмехнулся князь, усаживаясь за спиной и крепко обхватывая мою талию руками. Необходимости в этом на самом деле не было никакой. Он просто подыгрывал Цзянь. Но надо бы поторопиться. Запускайте уже свои невероятно крутые заклинания. Время не ждёт. Поднимаясь в воздух и выстраиваясь в подобие клина, я впереди Энни с Клодом и Джаян Паодель, мы еще пересмеивались и переругивались, разряжая обстановку. Но на скорости под сотню километров в час даже с щитами встречный ветер очень быстро заставил нас сконцентрироваться на управлении и замолчать. Мрачноватая сосредоточенность заняла место безшабашной веселости, как будто перед экзаменами. В школе, помню, все тоже хихикали в коридоре, но когда приходил срок, усаживались за парты с такими напряженно серьезными лицами, что даже в каменных сердцах учителей просыпалось сочувствие». «Иногда. Что-то мне подсказывало, что нынешние экзаменаторы сочувствия будут лишены напрочь». «Снижаемся». Горячее дыхание опалило ушную раковину. Почти в тот же момент в голове возник образ с планом действий. Так быстро, словно одно было связано с другим, и мысли передавались через дыхание. «Ну, у тебя и воображение», — шепнул князь, чуть не касаясь кожи губами. Я заерзала, непроизвольно отползая вперед, но его руки держали крепко. «Да не переживай ты так, я тебя не съем». По крайней мере, не при посторонних. Прозвучало это завлекательно. Посадка прошла гладко, если не считать зацепившегося за ветку, да так и оставшегося на дереве шарфика «Феникс». На счастье, прощебетала подруга и решила его не снимать, хотя явно слегка расстроилась. Я только пожала плечами. Этих платков шарфов-шалей у нее было с миллиона. Одним больше, одним меньше. «Дальше пешком, и очень тихо», — скомандовал Максимилиан. В темноте его глаза немного ополистировали, по-звериному желтыми бликами. «Клод, возьми на руки нашу красавицу на каблуках. Она сейчас с ними утонет». «Не надо», — решительно увильнула от заботливого дракона Феникс. «Они зачарованные. В решетках не застревают, в землю не проваливаются». «Мечта, а не туфли», — понятливо резюмировал князь. «Ладно, отменяется. С этой минуты вы будете воспринимать только то, что я говорю мысленно. По телепатической связи. И сами постарайтесь воздержаться от разговоров». Он, видимо, опустил ресницы, и отцветы исчезли. И не делайте поспешных выводов. Еще раз повторяю, слушаем только то, что я говорю мысленно. Верим только мысленным указаниям. Сейчас мы идем к главному входу. Без шуток, на самом деле он охраняется хуже всего. Они надеются на чары, но у нас есть кому их расплетать. Добавил он беззвучно. Внутри охранных заклинаний почти нет, зато много патрулей. А еще периодически попадаются арки с пергитовым напылением. Смотрите, чтобы ваша замечательная маскировка не слетела в бездну после первой же ловушки. Все поняли? А теперь за мной. Вопросы задавайте мысленно, я услышу. До базы оставался какой-то километр, но мы ползли до нее часа два с половиной. Распустить узор, не задев ни одной сигнальной нитки, кропотливая работа. Через 30 минут, проведенных за этим занятием, у меня уже ныли руки от локтей до пальцев, подрагивали плечи, а запястья начали потихоньку неметь. К сожалению, у феникса и Джаян дела шли не лучше. Они не видели узоров, а убрать запах или свет гораздо сложнее, чем смотать в клубок нитки. Пришлось сделать техническую остановку для экстренного погружения в память матерей. К счастью, какая-то моя далекая родственница тоже видела заклинания подобным образом, в виде сетей, и ее техники можно было худо-бедно приспособить к данному случаю. В итоге, после получаса усиленных тренировок, когда я чуть не выдала нас слишком резким передергиванием нитей, мне удалось сложить силу в клин, вытягивающий узор заклинаний. Мы шли за ним, как иголка сквозь ткань, и плетение вновь смыкалось за нашими спинами. К концу путешествия я взмокла так, что воду из меня, кажется, можно было литрами выжимать, несмотря на явно минусовую температуру. А дыхание стало хриплым, как у астматика. Нет, такое времяпровождение мне точно не подходит. Я не героиня и не крутая эстоминиель. Но вот ни в каком месте. Ты не простудишься? Посочувствовал мне Ксиль. Я с завистью покосилась на него. Кажется, в майке, джинсах и босиком ему было гораздо комфортнее, чем мне в алийских доспехах. «Шакай и арш, чтобы его в бездну!» «Не простужусь!» — мрачно откликнулась я. Феникс осторожно шевельнула кистью, вызывая волну тепла. «Ладно, предположим, теперь футболка сухая, но представляю, как от меня разит потом. Первое, что сделаю после возвращения... Ну, после того, как напою наверняка уже узнавшую обо всем элен валерьянкой... Первое, что сделаю, это вымоюсь. Так-то!» «Ну и отлично!» — повеселел Максимилиан. «Ладно, заходим». Неприметная металлическая дверь изнутри была прошита пергитом, полноценными листами, никакого тоненького напыления. Удивляюсь, откуда он в таких количествах у ордена? Разве что они лет пятьсот его копили. Хм, не исключено. Максимилиан подошел к порогу и, недолго думая, провертел в двери маленькую косую дырку, почти на уровне пола. Что характерно, практически беззвучно. Я вспомнила, как он в задумчивости снимал когтем металлическую стружку с фонарного столба и дернула плечом. По спине пробежал холодок к метеоусловиям, не имеющий никакого отношения. «Давайте сюда свое зелье». Я послушно вручила к силе пузырек. Князь вытащил пробку и вылил вязкое снадобье внутрь. В помещении наверняка было теплее, чем снаружи, и отрава начала быстро испаряться. «Если не принять заранее антидот, то достаточно вдохнуть совсем немного, чтобы впасть в глубокое забытие. Общение с Лабейра меня все-таки кое-чему научило. Нельзя недооценивать сон траву». «Сработало», — немного удивленно заметил Максимилиан, прислушивающийся к мысленному фону. «Почти мгновенно. Хорошая работа, Найта». Я смущенно покраснела. «Давно меня не хвалили таким проникновенным тоном». После этого Ксиль, недолго думая, еще нарастил когти, а затем просто-напросто срезал дверь с петель и аккуратно положил ее у порога. «Здесь пока только люди», — пояснил он для всех, — «поэтому можно особо не прятаться». Но вечером включают механическую систему охраны, все эти лазерные лучи и прочую человеческую чушь. Хорошо, что камер не додумались понатыкать. Мне показалось, что в последнем заявлении он не так уж уверен. А забавная вышла бы картина. Дверь бесследно исчезла, а камеры ничего не зафиксировали. Заклинания, которые наложила Джаян, замечательно дурили даже технику. Будем надеяться, мы успеем забраться поглубже, прежде чем Орден поднимет тревогу. За мной. Только тихо, умоляю вас. Умно покивав, мы выстроились цепочкой и последовали за Ксилем. У меня появилось стойкое дурное предчувствие. Такое неприятное ощущение, словно комар над ухом жужжит. Либо это паранойя, либо здесь отчетливо несло древними. Какое-то время все шло как по маслу. При помощи телепатического чутья Максимилиана и моих неимоверных усилий по блокировке и распутыванию следящих чар нам удавалось избегать пристального внимания Инквизиции. Правда, дважды разминуться с патрулем не удалось. Первый раз повезло. Связка маг-охотник протопала мимо, не заметив нашу затаившуюся у стенки компанию. Второй раз нам попался Кайса. На свою беду. Князь мгновенно свернул ему шею, тот и пикнуть не успел. Тело пришлось прятать под чарами. Этим занялась более крепкая нервами Джаян, пока мы с Феникс мялись в сторонке, трогательно держась за руки. «Нежные принцессы», — хмыкнул Максимилиан. Его веселье и легкое отношение к чужой смерти изрядно давило на психику. Только здравый смысл не позволял мне трусливо тявкнуть что-то вроде «А нельзя обойтись без убийств?» «Где-то глубоко в душе я понимала. Теперь уже нельзя». Сумасшедшее наше везение иссякло, когда мы почти добрались до лестниц темницы. А я-то думал, кто это решил нас навестить? Раздался из пустоты театрально ровный голос. Спустя секунду одна из зеркальных дверей отворилась, и из стационарного портала в зал вступил немолодой полноватый мужчина в светлом балахоне. Маг. А рядом с ним два монстра. Порождение ночных кошмаров, на которых невозможно было даже надолго задержать взгляд. Тут же накатывала волна душного, инстинктивного ужаса. Я беспомощно оглянулась. Мы с девочками сейчас стояли слишком далеко друг от друга для эффективной атаки, а шевельнуться значило привлечь внимание смотрителя. Если бы он натравил на нас своих зверушек сейчас... Феникс вдруг пошатнулась и начала оседать точно в обморке Мы с Джаян, не рассуждая, метнулись к ней, подхватывая под локти, и с удивлением поняли, что она в полном порядке, и только делает вид, что ей подурнило от присутствия древних. Уголки губ у Джаян дрогнули в подобии улыбки. Кажется, она тоже разгадала фокус подруги. Мы втроем тихонько переплели пальцы. Вдох, и замкнулась классическая фигура. Треугольник. Фокус тьмы, воздух и огонь. Кажется, в древних фолиантах такая комбинация красиво называлась «Ветер темного пламени». Я искренне надеялась, что классическим алейским образованием в Ордене пренебрегали, и маг не догадается развести нас по разным углам. «Вижу, маленьким девочкам уже страшно?» — насмешливо протянул смотритель. Тем временем из того же портала выбрались двое Кайса и охотник на Шакайар. «Ознакомьтесь, древние Шарм и Раш». «Древние». Я сглотнула, пытаясь побороть тошноту, и заставила себя внимательно приглядеться к будущим противникам, впитывая глазами каждую деталь. Любой нюанс мог впоследствии оказаться решающим. Кличку Шармы носило существо с виду женского пола. Высоченное, не меньше двух метров ростом. Острые уши, рожки, загнутые когти. Телом больше всего она напоминала паука с тонкими мохнатыми лапками. Буро красная грива коротких волос переходила в узкие полоски шерсти на шее и на плечах. Лицо можно было бы даже назвать симпатичным, если бы не полное отсутствие носа. Глаза темно-вишневого цвета и черные губы идеальных пропорций, как с обложки журнала. Чего же на себе нос забыла приделать? Вывод один. разлап у нее в два раза больше, чем у обычных монстров, значит, нужно быть как минимум в два раза осторожнее. Раш был, было, была. Я поколебалась и решила все-таки считать ее женщиной. По крайней мере, эта древняя выбрала в качестве одежды подобие платья, а не мешковатый комбинезон, как шарм. В общем, Раш была порождением кошмара. Алая, как сырое мясо. Кожа в черных разводах, лысая голова. Ни ресниц, ни бровей. Губы тонкие, будто их и вовсе нет. Зато глаза на пол лица, как у инопланетян. Руки до пола. Опять же, больше поражающий радиус. Волей-неволей я затасковала по красавцу Эрсе. Впрочем, быстро одумалась. Нам выпал шанс проверить одну давнюю гипотезу о том, что древний тем сильнее, чем больше он похож на человека. Предыдущий опыт это пока подтверждал. С РС едва справился дракон в истинном облике. С древней медузоподобной сиреной с морского побережья даже я, пусть и в трансе. Что ж, хоть одна приятная мысль. «Приятно познакомиться», — буркнул под нос Клод. «Сам того не зная, он подытожил мои раздумья». Шарма скалилась. Инквизитор успокаивающе коснулся ее плеча. «Пока рано, дорогая». «Итак, со возвращением, Максимилиан», — ухмыльнулся он. «Вижу, что ты все-таки выполнил соглашение». И привел наших милых, но таких беспокойных пленниц. Хороший мальчик. Соглашение? Рад вам помочь. Безжизненно отозвался князь, выступая вперед. Он как-то сразу осунулся. Щеки снова запали, кожа посерела, как будто и не лечили его вовсе. Даже на энергетическом уровне Ксиль выглядел почти как человек. Ну и маскировка. Восхищенно подумала я, ощущая смутное беспокойство. Воспоминание о том, как сыграл Ксиль влюбленного, чтобы заманить меня на алтарь, было еще слишком живо. «Могу ли я надеяться на выполнение вашей части договора?» «Я не хочу умирать», — тихо добавил он, и от него вдруг хлынула на эмпатическом уровне такая волна тоски, что зубы свело. Я поперхнулась. «Договор? Да какого демона здесь происходит?» Инквизитор ласково улыбнулся. разумеется, Максимилиан, мы вытащим капсулу с ядом немедленно». «Капсулу с ядом?» «Спокойно, Найта. Капсулу я совершенно случайно, кто бы сомневался, раздавил задолго до того, как мы с тобой встретились. Так что рычагов давления у господина благородного мага нет», — хмыкнули у меня в голове. «Между прочим, одна ты паникуешь. Остальные помнят, что я сказал еще у входа. Меня затопило облегчение. «Слушай только то, что ты говоришь мысленно». «Так к чему этот спектакль?» В его мысленном голосе появилось предвкушение. В этом зале слишком много пергита, вам сложно будет колдовать. И пусть сначала уведут нас подальше от глаз простых служащих. Найта, просто доверься мне. Сам ты инквизитор, тебе верит? Недовольно проворчала я. За свою реакцию стало немного стыдно. Особенно, когда я поняла, что больше никто на представление к силе не купился. Получается, у меня в подсознании засело ожидание предательства. Я с самого начала не верила к силе. Он-то? Да нет, конечно, хмыкнул князь. Но тоже подыгрывает. Со своими целями. «Наденьте на них наручники», — распорядился инквизитор. «Ладно, дамы. Вас я знаю. Заочно, разумеется. А это что за бесполезный блондин?» Клод явно оскорбился. «Я маг», — ровно соврал он. Очки свернули самым профессорским образом. Вроде бы и грозно, но совершенно не опасно. «И ему тоже наручники. На всякий случай», — дополнил приказ смотритель. «Наверное, почуял что-то неладное». «Не сопротивляйтесь». «И не думаем Мксиль, тоже мне напугали пергитом». Феникс сверкнула глазами. «О да, уж ей-то наручники ничем не мешали. Она просто окутает пламенем свои ладони, и металл стечет вниз. А у меня... у меня свои методы. Преобразование материалов воздействием живого серебра после того случая с пленением я освоила, если не в совершенстве, то весьма близко к этому». Поэтому, как только вокруг моих запястья сомкнулся холодный металл, я сразу же запустила процесс. Джаян, судя по ехидно поднявшемуся уголку рта, тоже. «Кабинет Леруа», — скомандовал между тем смотритель. «Я уже дал знать руководству. Скоро за нашими дорогими гостями прибудут. Но этот час глаз с них не сводить. Шарм, раш». Вместо ответа древние обнажили клыки в улыбке. «Милые девочки, им бы отбеливающую пасту посоветовать». «Ни сши, Найта, ни презрительно протянул Максимилиан. Обыкновенная шиваль, только с тонкого плана. Мак-инквизитор впереди, древние по бокам, наша теплая компания в серединке и Кайса с охотниками позади. Для полной картины мира не хватало только алийцев. «В портал!» Мы, конечно, послушались. Пергита к тому времени в наручниках почти не осталось. Я незаметно коснулась ладонью одежды Клода, пересаживая к нему частички серебра. Светлые капельки скользнули вниз, к оковам, и начали свою разрушительную работу. Вспыхнул портал. «Следовало бы, конечно, вас разделить, но, к сожалению, мы не успели подготовиться. В конце концов, надежды на то, что столь ненадежный союзник выполнит условия соглашения, почти не было», — задумчиво улыбнулся смотритель. И, резко развернувшись, всадил к силе под ребра кинжал. «У меня застучало в ушах. Резко. Мир посерел. Наручники осыпались серебряной пылью». Максимилиан вскрикнул и закашлялся, медленно оседая. Мне показалось, что кровь в жилах превратилась в кипящую смолу. В груди разросся огненный комок. Это уберите. Не знаю, что он сделал с капсулой, но он может быть опасен», — отрывисто приказал инквизитор. Огненный комок во мне взорвался жалящими искрами. Я не выдержала. Сорвалась. Завизжала так, что побелка с потолка посыпалась и швырнула пылающий комок в мучителя. Комок оказался черным, как тьма в моих венах, и таким же едким. Инквизитор вопил даже громче меня. Недолго. Кашель шака и перешел в хриплый, полубезумный хохот. Кинжал отлетел в сторону, смятый, бесполезный кусок металла. Князь распрямился пружиной и кинулся на перерез демонов. Не успел. Шарм тут же метнулась ко мне, молнии Я зло дернула за нити, напитывая их черной силой. Как тебе такая паутина, дорогуша? Движение кистью, и сеть начала стягиваться, выталкивая жертву из нашего мира в тонкий. Хрустнули кости. Шарм надсадно заскулила, забилась в путах. Я ухмыльнулась. Чудесно. Это не магия. Это тьма. Ей все равно, демон перед тобой или простой человек. Изначальное сильнее древнего. Прочь отсюда. Сеть схлопнулась, на пол осыпались сизые хлопья, все что осталось от шарма. Найда! Крикнула Феникс. Глубые глаза превратились в провалную огненную бездну. «Мы не можем удержать!» «Клод!» Мелькнули черные крылья. Снова кто-то заорал. Кажется, максимельяну не повезло сцепиться сразу с двумя охотниками. А Клоду сраж. Бок у него был разорван, а времени сменить ипостась древняя не давала. «Быстрее!» Джаяну хватило меня за локоть. «Хватай, Феникс! Я плиту, она наполняет, ты фокусируешь!» Я хрипло выдохнула. Можно было и без слов обойтись. «Клод!» Рев пламени, вой ветра и моя сила, вытягивающая огненный тайфун в узкий хлыст. Раж была сильнее, чем та вторая, и намного быстрее. Наш удар ушел в пустоту. Древняя швырнула Клода об стену, беззвучно рванулась к нам и... с разгона влетела в черный туман крыльев. Что говорил Тантая? Миллионы вольт? Интересно, а древние могут вынести такой разряд? могут. Рычащий воюющий клубок из Шакайар и древний перекатился к стене, разнося в щепки обстановку. Князь оказался самую чуточку слабее. Раша прокинула его на спину, вцепилась когтями в плечо. Мысли у меня путались, как в лихорадке, не поспевая за действиями. «Ещё раз!» – выдохнула Джаян, словно древняя Валькирия, в битве, как рыба в воде. Огонь, ветер… А могут ли древние жить без головы? а Вряд ли. Но спалить тело не помешает. «Чистая работа», — похвалил Максимилиан. «Эй, почему у тебя такое лицо?» «Кровь. Много-много красной крови. Я снова различаю цвета. Найта? Мы выжили. Он выжил». «Найта, ты меня пугаешь», — растерялся Максимилиан. А я кинулась к нему на шею, обняла крепко-крепко, вслушиваясь в стук его сердца, как в сладчайшую музыку. «Найта, ты светишься?» «Что?» Голос у меня был хриплый, будто простуженный. Вместо ответа Ксиль перехватил мою ладошку и поднес к своей щеке. Кожа у меня светилась, словно внутри горела лампочка. Тысяча лампочек. Сто тысяч. Я прислушалась к себе. Сила внутри была очень покорной. Но стоило мне попытаться поймать это обманчивое ощущение, как сияние угасло. А я потеряла сознание. Голова трещала. «Меня что, с лестницы уронили?» «К счастью, нет», — фыркнул Максимилиан. «Давай, поднимайся». С тобой все в порядке. И это называется в порядке? Ой, мама. По крайней мере, физически. Вернешься домой и примешь таблетку. Ну же, Найта, соберись. У нас еще дела. Болван бесчувственный. Беспомощно выругалась я, открывая глаза. Как ни странно, голова сразу стала болеть гораздо меньше. Ого. Кто это так разнес комнату? Книжные шкафы в щепу. Стол, дымящиеся обломки. Цвет ковров не различить с загарью и копотью и тошнотворный металлический запах в дополнение. Боги, сколько здесь крови! «В основном мы с тобой», — совершенно серьезно ответил князь. «Не помнишь?» Я нахмурилась. События последних нескольких часов представлялись мне чем-то хаотическим и крайне глупым. Помню, но смутно. Сознание подбросило картинку с разъяренной демонической мордой. И почему-то мне кажется, что это к лучшему. «А где Клод?» Что-то грохнуло вдалеке. Я поежилась. Не хватало еще, чтобы сейчас к смотрителям подоспело подкрепление. Во второй раз нам может и не повезти. Отправился за помощью. Пожал плечами князь. Та древняя его сильно потрепала, но жить он будет. А где Феникс и Джаян? Они-то не ушли, я надеюсь? Позади нервно кашлянули. Видно, ни одна я размышляла о дополнительных силах Ордена, которые могут прибыть сюда для наведения порядка. «А мы-то все думали, когда ты спросишь», — протянула мастерица огня. «Ну ты и напугала нас, подруга», — хлопнула меня по плечу Джаян, присаживаясь рядом. «Как себя чувствуешь?» «Вроде в норме», — с удивлением констатировала я через пару секунд. «Даже голова почти прошла». «Вот и чудесно», — резюмировал князь. «Главную проблему нейтрализовали. С остальными справиться будет легче. Но, тем не менее, предлагаю перенастроить эту штуку», — кивнул он на портал чтобы не прорываться обратно через всю базу. «Можно ведь сразу попасть на нижние этажи?» Джаян встала и подошла к порталу. Попинала постамент. «Думаю, да», — выдала вердикт специалистка по пространству. «Дайте мне пару минут, перенастрою». Феникс робко подняла руку, как на уроке. «А может, нужно просто переставить указатель на отметку темницы?» «Вон тот, со стрелочкой». Джаян поперхнулась. «Ну, так не интересно. «Тебя хлебом не корми, дай что-нибудь взломать», вздохнула я, перемещая стрелку. Арка засветилась голубым сиянием. «Идем?» «Сначала я. Вторая Джайян, потом ты. Феникс замыкающая», скомандовал князь. «Начали. Ах да, прежде чем сигать за мной, досчитайте минимум до 100 И шагнул в портал. Наверное, это было неправильно, однако рекомендации к Силе мы проигнорировали. Прошли через портал одновременно, все трое. Ну, разве что Феникс чуть-чуть задержалась, чтобы напоследок обрушить потолок. «Чего хорошего, если через этот же портал нам на хвост упадут преследователи?» «Не коридор», — вздохнула огненная мастерица, оглядевшись на новом месте. «Но и не камера», — довольно возразила я. «Кажется, пост охраны?» «Был». Как бы оно ни называлось в прошлом, сейчас этому месту можно было дать только одно определение. «Развалины». Зная Эксиля, я опасалась, что придется любоваться на жестоко расчлененные трупы, но обошлось. По крайней мере, стонущие тела явно принадлежали живым людям. Кое-кто баюкал сломанную руку или потерянно бормотал жалобы себе под нос. Думаю, Максимилиан действовал осторожно и всего лишь вырубил бедняк, наверняка крыльями. Ничего, это охотники, отойдут. Разум у них устойчивый. Впрочем, развлечение себя князь все-таки нашел. «Здравствуй, здравствуй, дорогой Дерек». Мурлыкал он, нарезая круги вокруг испуганного темноволосого паренька в униформе охотника. Мальчишка ежился и пытался отступить к стене. Ксиль особенно не препятствовал. «Зачем же ты меня не послушался, дурачок? Я ведь предупреждал, дорогой мой, что детям на войне не место. Зачем ты пошел в Орден? Ради кого остался?» «Ради брата», — тихо выдохнул молодой охотник. Максимилиан резко развернулся и впечатал ладони в стену по бокам от его лица. Парень придушенно вскрикнул, распахивая глаза широко-широко, и побледнел. Смертность среди охотников за аршака и 50%. Максимилиан почти шептал, но при этом наклонился вплотную к охотнику. Еще немного, и они бы столкнулись носами. Это значит, что либо ты, либо твой брат погибнут в течение двух-трех следующих лет. Или, возможно, вы оба. «Ты знал об этом?» «Нет», — прошептал Дерек, не отводя с князя зачарованного взгляда. «Разумеется, вас не просветили», — снова сбился с шепота на кошачье урчание Ксиль. Богатый интонациями бархатный и глубокий голос пробирал до костей. Джоян демонстративно сморщила нос и принялась обходить зал, связывая смотрителей заклинаниями-путами. Феникс присоединилась к ней. «Я осталась присматривать за князем, чтобы осадить его, если он заиграется». Старшие инквизиторы всегда такие скрытные. «А знаешь, Дерек, я тебя запомнил», — мрачно продолжил Максимилиан. «Пару месяцев назад ты сочувствовал мне, советовал надеяться на лучшее. Мол, настанет время улыбнуться и прочие такие же банальности. Я еще сказал тебе, что улыбка шака ар до добра не доводит, и лучше мне оставаться в твоей памяти печальным. Так вот, я передумал». Князь немного отстранился и склонил голову на бок, обнажая в улыбке белоснежные острые клыки. «Хищник!» — мелькнула у меня восхищенная мысль. Я по-прежнему не вмешивалась. Дерик зажмурился и нервно сглотнул. Максимилиан негромко рассмеялся и шевельнул пальцами, едва ощутимо царапая длинными когтями висок. Охотник вздрогнул от неожиданности и открыл глаза, встречаясь с пронзительно синим, нечеловеческим взглядом. «Слушай внимательно», — проникновенно прошептал князь. «Ты уже попал в эти фатальные 50 процентов, и у тебя есть два выхода. Первый. Глаза его сузились. Сейчас ты грубишь меня или пытаешься убежать, или атакуешь, или совершаешь какую-нибудь еще глупость. И я откручиваю тебе голову, Дерек. Вряд ли это обрадует твоего брата. Впрочем, как знать, среди охотников конкуренция просто бешеная». Второй. Еле разомкнул побелевшие губы Дерик. Максимилиан усмехнулся. Когти снова царапнули. На этот раз глубже. Второй вариант. Ты предлагаешь мне свою кровь, плоть и душу. Все целиком. И присоединяешься к северному клану. Одна из моих подопечных давно хочет завести питомца. И ты очень-очень в ее вкусе, Дерик. Ксиль медленно опустил ресницы. «Подумай хорошенько, не спеши». «Ты ведь не такой, как они!» — кивнул он на замерших неподвижно пленников. «Тебе не нравилось быть здесь? Не нравилось смотреть, как меня мучают? Как убивают шакарских мальчишек?» «Даже твое «улыбнись» было искренним!» — выдохнул он. «И каков же ответ?» и «Я... я хочу жить!» — почти неслышно произнес Дерек и наклонил голову на бок, обнажая шею. Выглядел он так, словно умирал от страха и нетерпения одновременно, словно Ксиль и впрямь покупал у него душу, и это была не просто метафора. «Умница!» — похвалил его Максимилиан, погладил по щеке и... нажал на точку сна на шее, выключая парнишку. «Но придется тебе пока побыть здесь. Сначала освободим заложников». Джаян перестала нервно терзать косу, превращая ее в пушистый веник, и оглянулась на князя. но «Ну, наконец наконец-то!» «Что это было, позволю узнать?» «Вербовка», — коротко хохотнул князь. «Жалко мальчика ведь. Охотник из него никакой, ни способностей, ни склонностей. Убьют на первом же задании. А ведь он не глупый, просто воспитан в такой семье, из которой одна дорога, в орден. В прошлый раз мой трофей отошел к Тонтаю. Справедливо будет побаловать и собственный клан». «И к тому же, я так, кстати, вспомнил, что Мирна давно хотела заполучить какого-нибудь красавчика. Привезу ей, обрадуется». А она такая миленькая, когда радуется. Мечтательно вздохнул князь, косясь на меня из-под тишка. «Найта, ты не ревнуешь?» Я подумала и приуныла. «Нет. Это потому, что я неправильно мыслю?» Максимилиан почему-то обрадовался. «Напротив, это абсолютно правильный образ мыслей. Продолжай в том же духе». «Не то чтобы я собирался изменять возлюбленный», — замялся он. Я навострила уши. «Возлюбленный? Обговорим это потом». Быстро ответил Ксиль, отворачиваясь. «Давайте проверим камеры, пока Орден занят разбором бардака наверху. Жаль, что на этом этаже больше не с кем драться». Посетовал он и выскользнул из комнаты. Феникс хихикнула. Джоян сочувственно приобняла меня, пристраивая голову на плече. «Да, подруга, не повезло тебе». Сделанной грустью вздохнула она. «Красивые парни непостоянны и редко озвучивают свои чувства». Я вспомнила Дэриэла, приложила к нему сказанное и мысленно показала Джаян Кукиш. «Пойдем за князем, а то он таких дел натворит от излишней нервозности». К счастью, далеко идти не пришлось. Ксиль обнаружился в соседней камере за разламыванием наручников. Пленник, молодой мужчина лет 30 наблюдал за ним с ошалелым от радости выражением лица. «Что за идиотские материалы теперь применяют?» – ругался он. «По виду пластик, а прочнее металла. Эй, ты чего, скис?» «Я же обещал вернуться!» «Спасибо!» — хрипло отозвался мужчина. «Князь, это и вправду вы!» «Что, изменился?» — хмыкнул Ксиль. «Прекрасные дамы, одолжите у господ инквизиторов какую-нибудь одежду, не в халатах же пленников уводить право!» Феникс воспользовалась предлогом и смылась подальше из грязной камеры. Мы с Джоян переглянулись, и она вышла следом. «Если уж разделяться, то подвое, чтобы не становиться уж совсем уязвимыми!» «Так это и есть твой мальчишка?» которым тебя шантажировали. «Что-то он по возрасту...» Смущенно потупилась я. «Вы только не обижайтесь...» «Ммм... Алекс...» «Не обижайтесь, Алекс...» Поправилась я. «Но мне это совсем не так представлялось...» Максимилиан пожал плечами. «А он и есть мальчишка?» 37 Не возраст для Аршакаи. Самое интересное, что обращен он лет шесть назад, но со временем будет выглядеть все моложе. Регины...» Такие взрослые уникумы, как Тантая, которым на вид лет 35-40 человеческих, почти не встречаются. Но это Шакайар. А насчет Аршакая почти всех обращают на четвертом десятке. Молодежь она дурная. Полностью согласна. Металлически прозвенела у меня за спиной. Молодежь сейчас думать не умеет. Ой, мама! Простонал Максимилиан, принимая невинный вид. Просто подросток, нашкодивший, но очень-очень воспитанный. Ой... «Мама?» – удивилась я, обернувшись. Эстиль Эллен стояла на пороге, скрестив руки на груди. Выражение маминого лица не сулило мне ничего хорошего. «Вы не желаете ничего объяснить мне, дети?» «Право. Лучше бы это была Инквизиция».